Часть вторая Глава первая Красный, отекший, трясущимися толстыми пальцами, из концов которых, казалось, струился винный спирт, Петр Данилович Громов вскрыл телеграмму и сдвинул с олба на глаза очки. Мария Кирилловна смотрела на него со страхом, вся тряслась. — Вот так раз! Упавшим голосом сказал купец. Щеки его дрогнули, теряли жизнь. Пропал ведь прошка-то наш. Вот так штука. От губернатора стафет. Схватившись за голову, Марья Кирилловна с криком пала на колени, сунулась лицом в плюшевое кресло и заплакала надрывным плачем. — Да стой ты! стой выслушай что пишет то может еще жив и громко стал читать прыгавший в руках такой значительный и горький клочок изписанной бумаги по донесению отдельного пристава через монастырь и окрестности путники не проплывали не проходили к розыскам можно приступить лишь в январе когда на озерах будет ярмарка, и народцы протопчут оленями дорогу. Тринадцать тысяч тринадцать. Вице-губернатор Нольде. Вот видишь? Да не вой ты, Марья! Ну тебя! Сказано, не проплывали, не проходили. Может, еще пройдут. Да где же они? Подняла Марья Кирилловна скорбное, мокрое от слез лицо. Где же, где же? Бог его знает где. Может, назад вернулись? Вот Груздев не сообщит ли что? Либо Метелев? Да все, Божья воля! А вот что же означает цифра? Он ушел в угловую комнату, где не так были слышны стоны Марии Кириллны, и, шагая взад-вперед, растерянно твердил «тринадцать тысяч тринадцать». Тринадцать тысяч тринадцать. Что бы это такое значило? Протопчут олени дорогу. Тринадцать тысяч тринадцать. Ничего не понимаю. Ах ты, боже мой! Он достал из пиджачного кармана плоскую флягу с водкой, отвинтил металлический стаканчик, выпил. Тринадцать тысяч тринадцать. Может, им надо столько денег, этим тунгусишкам-то? Ну, нет, -с. дальше отъезжай. Пускай за свой счет протаптывают, ежели хотят. Ах, прошка, прошка, боже ты мой милостивый! Дурак я, дурак! С каким лысым дьяволом отпустил парня, с поселенцем! «Тринадцать тысяч тринадцать! Надо позвать Илью!» На цыпочках, вывертывая пятки, низкорослый приказчик подошел к хозяину и несколько раз перечел телеграмму. «Ну, как твое мнение, голова?» — спросил Петр Данилович. «Мое мнение отличное!» — встряхнул Илья кудрями. «Например?» «Например, живы и здоровы!» «Где не то у тунгусов в юрте резиденцию имеют?» «И никаких известий подать нельзя, ежели с вороной, али, например, с галкой, не примет. Я же вам говорил. А весна придет, возьмут, да и приплывут, вроде циркуляции. Комментарии излишни». Хм. ну так. А что означает тринадцать тысяч тринадцать?» «Тринадцать тысяч тринадцать?» Приказчик кашлял в горсть, морщил лоб, хмурил брови. — Представьте себе, не могу дать ясный ответ. — А ежели не ясный? — То есть не могу сообразить, опечатка тут. — А не просит ли губернатор денег, дескать, на розыске? — Я не дам. — Как это возможно? Такую финансовую сумму отвалить, с ума сойдешь? — Я не дам. — твердо сказал купец и выпил еще стаканчик. Он долго одиноко ходил, посматривая на полыхавшую красным огнем печь и елозя по полу длинными выше колен валенками. «Тринадцать тысяч тринадцать! Тринадцать тысяч тринадцать! Надо сходить к попу!» Он быстро налил третий, перекрестился, выпил. «Вот оно дело-то какое!» «Ах ты, Боже мой!» Из густо замерзших окон глядел снежно-пуховый в трескучем морозе день. Петр Данилович уехал в уездный город. Анфиса осиротела. Ее сердцу безотрадно и тревожно. Зажалела она Прохора. Крепко всплакнула о его лютой доле. Каждый вечер до глубокой полночи раскидывала Анфиса карты, Пыталась далекую его судьбу узнать, и все плохая судьба выходит. Виновая масть вверх берет. Ой-ой, господи, надо бы сходить к Марье Кириллне. Наверное, сердешная извелась вся, да как пойдешь? А вдруг не допустит, вдруг скажет вон. Так в душевной невзгоде проводила она время, а Петр Данилович мчал без передыху на перекладных. «Бубенцы, слышь, парень, к черту! Мне не до бубенцов!» — приказывал он ямщикам, и всю дорогу был молчалив и мрачен. Тоскующими глазами оглядывал он серебряную даль, выплывавшую из холодных туманов леса, полную замкнувшуюся в широкое кольцо луну, и всюду ему чудился Прохор». Вот он несется по кипучим волнам угрюм реки, Вот, сгорбившись под тяжкой ношей, Скользит на лыжах по сугробам, Вот изнемок, повалился, коченеет. Петр Данилович кряхтит, крестится, «Святый апостол Прохори, не дай загинуть!» Но скрип Полозьев говорит «Прощай, отец, прощай!» С такими гнетущими мыслями, в которых, как в море щепка, Хлюпалась виноватая душа его, он совершил весь путь. Сибирские номера, единственная в городишке гостиница, Куда подкатили взмыленные в морозные ночи кони, Помещалась в безобразном, как острог, сыром и холодном каменном здании, нескладный, как ведерный самовар, керосиновый фонарь у входа, скрипучая с визгливым блоком дверь и гулкий сумрак в узком пропахшем прелью коридоре. — Эй! Кто тут есть живой? — крикнул Петр Данилович, и, не получив ответа, нарочно громыхая подшитыми кожей валенками, пошел по коридору. Тишина и мрак! «Давай в номера грохать!» — сказал он ямщику, и они оба с ожесточением начали тузить кулаками и ногами в каждый номер по очереди. Из одного номера грубый голос. «Какого черта надо? Где коридорный?» — обрадовался Петр Данилович. «Я почем знаю, дурак какой! Я спрашиваю, где коридорный! Не на улице же мне ночевать! Я приезжий купец!» «Громов! А вот я тебе выйду, так покажу купца Громова! Даже с каблуков слетишь!» — сатанил за дверью голос. «Вот только дай мне штаны приспособить! Постой, постой!» «Шляются по ночам разные!» — неожиданно заверещала за той же дверью женщина. «Поспать не дают! Черти, дьяволы!» Петр Данилович обложил их по-русски, и с проклятиями загрохотал в следующий номер. Но вот в глубине коридора заскрипела немазанная дверь, и пескливый голос позвал. — Кто тут скандал производит, а? — Мне надо коридорного! — двинулся на голос с чемоданом в руке купец. — Кого? — вновь спросил выплывший из тьмы человек в накинутой овчинной шубе. — Коридорного мне надо! — «По что? — Номер мне требуется. Номер, что ли? То есть, ночевать? Ну, да. Ты один, а с девочкой раз навсегда совсем? Конечно, один. Я приезжий. Так бы и сказал. Номера у нас есть всякие. Тебе в какую цену? Есть в тридцать копеек, есть дороже. Самый лучший на две половины рубль. Давай самый лучший. — Шагай за мной, господин проезжающий. — Да, аккуратней, лбом не треснись. У нас тут балка обвалилась. Не можем никак плотника добыть. Тоже город. Это называется город. А Санта хозяин в кутузг посаженный. Вторую неделю сидит. Потому как городскому старости повредил в драке бороду и левый глаз. — А ты от кеда? — По что приехал-то? Масло, что ли, привез? А ли чиновник какой высокий? — Может, лекарь? Не знаешь ли ты, чем золотуху выгонять? Один мне советовал калину, а бродяжка тут какой-то мыкался, а тот велел яичное мыло с чаем пить, то есть напиться так стаканов десятка-полтора и под шубу. Пропреешь, значит? Но я пробовал, душа не примает. С неделю блевал никак. Думал, сдохну раз навсегда совсем. Гундоса жужжа, как надоедный шмель, человечек влёг за собой купца. Вот поднялись они по какой-то тайной с кривыми ступенями лестницы наверх, ощупью пошагали мертвым коридором, наконец человечек остановился, сунул в руки Петра Даниловича оплывший агарок, вытащил из кармана допотопный ключище, которым можно уложить на месте любого волка, вставил его в личину и со всех сил принялся крутить, но дверь не поддавалась. Человечек растопырил ноги, зажмурился, оскалил зубы, отчего повязанное по ушам красным платком личико его приняло страдальческое выражение и надсадисто пыхтя тщетно выплясывал возле заклятой двери. — Тьфу! — со стервенением плюнул он на правый сапог купца и пропищал. — А ну-ка ты! Ты поздоровше меня! Купец засучил рукава, поплевал в пригоршни, И, вцепившись в ключище, принялся на все лады крутить и трясти его, Производя сильнейший грохот, словно телега скакала по камням. — Ужо, господин проезжающий, я красину притащу, либо масло. Смазать надобно. б тогда на. Тогда сподручней. — Ох ты, господи, из ушей-то у меня текет. Пока он бегал, разъяренный купец свернул таки ключу башку. «Что ж нам делать?» Оба человечек и купец с недоумением, как два истукана, смотрели друг на друга. «Придется в другой номер», — присоветовал ямщик парнишка Ай верно!» — оба купец и человечек весело вскричали в раз. «Чего ж мы с дуру-то пыхтим?» «Можно и в другой», — сказал человечек. «У нас свободных номеров сколь хош, только те будут попроще». Цена — восемьдесят копеек серебром и неудовольствие от клопов раз навсегда совсем. «Много -то — Много клопов-то? — спросил потерявший терпение купец. — Да не так, чтобы, а есть. До смерти не зажрут. Кислый промозглый воздух шибанул купца. Он покрутил носом и сказал, ну и каземат. Вот что, затопляй живо лежанку, ставь самовар и тащи мне ужин. — Вроде щей что-нибудь, баранины, каши. Ежели пельмени имеются, тащи пельменей. Человечка растерянно смотрел на него, прищуривая то правый, то левый глаз, и убитым голосом прервал. — То есть сделайте полное одолжение, ничего такого у нас нет. И куфарка очень выпитши. — Живо подними! Я есть хочу, как волк! То есть она даже умерла. раз навсегда совсем, так что не может, от вина сгорела, Вчера в полицию увезли, потрошить. Купец смерил человечка убийственным взглядом и коротко сказал «Дурак!». Из дальнейших объяснений оказалось, что в кухне не синь пороха, и сам человечек вот уже вторые сутки сидит на хлебе, а теперь и тот доел. Раздосадованный Петр Данилович порывисто нахлобучил шапку и ощупью выбрался на улицу, чтобы купить сообразно разыгравшемуся аппетиту, по крайней мере, охапку булок. — Навряд ли! — уныло долетел до него гнилой голос человечка. — Тепереча все спят. Поди уж девять часов скоро. Собаки горло перервут, спущены. Увязая в девственных сугробах, ночь была снежная, слепая, купец весь потный, да нельзя раздраженный сосущим голодом, пошел вдоль улицы, проклиная себя, что не догадался запастись съесным в дороге. Ему вновь было вспомнился без вести пропавший Прохор, но власть естества быстро притоптала все, и единая мысль была — есть, есть во что бы то ни стало. Больше. И хоть бы одна живая душа! Всех точно перерезали! В окнах тьма, даже собаки дрыхнут, а всего еще десятый час! На минуту выплыла луна, в ее мутном свете замаячил белый двухэтажный дом. Ага, казначейство, самый центр, значит. Собор. У широких ворот сидела на лавке огромная копна. Над ней клубился пар, как над тунгусской юртой. Петр Данилович смекнул, что это караульный. Действительно, по крайней мере, в двух тулупах, вывороченных шерстью вверх и напяленных один на другой, в огромных валенках, засунутых в пимокатные калоши, в которых, как владье, смело можно переплывать любую реку, ночной страж представлял собою неописуемое допотопное чудовище и, к довершению всего... Мертвецкий спал. Когда Петру Даниловичу наскучило по-человечески будить спящего, он сгреб его за покрытый инеем соженный, приподнятый кибиткой воротник и сбросил на землю. Пыхтя и переваливаясь сбоку бок, как на льду стельная корова, страж никак не мог подняться. Поглядывая на этого беспомощно барахтавшегося гиппопотама, На его нелепую шапку и рукавицы, сшитые из собачьих шкур, на болтавшуюся колотушку с камушком и оловянный привязанный к шнурку свисток, Петр Данилович от души громко рассмеялся. — Ну и караульный! Вот так ловко! — Ой, батюшка, подсоби-ка, сделай милость! Петр Данилович твердо поставил его на землю. «Дакось палку-то! Не нагнуться мне!» Словно попавшаяся в капкан старая лисица, жалобно заскулил старик. Купец подал ему увесистую с корневищем на конце жердину. «Ох, спасибо тебе, батюшка, отец родной!» И караульный, сбросив рукавицы, внезапно огрел изумленного купца жердью по голове. «Что ты, старый черт! Вот те что! Другой раз не будешь буянить по ночам, варнак!» Насвистывая в свисток и стуча в колотушку, старик мутными узенькими глазками оглядывал прилично одетую фигуру стоявшего перед ним человека. «Как ты, старый дьявол, смеешь! Я завтра исправнику скажу! Я купец!» «Купец!» — протянул старик. Из его груди вырвался сокрушенный вздох. — В таком разе проходи вольготно, без опаски. Это ничего. А ты чьих будешь? — Громов! Мне бы поесть! — Громов! — изумился старик и, придвинувшись к Петру Даниловичу, стал пристально всматриваться в его лицо. — Не из тайги ли ты? — Оттуда! из тайги. — Вот так раз. — Благодарю покорно. Ты, видать, Данилин сын. Что, детка-то Данила жив? — Помер. Петр Данилович хотел грубо оборвать разговор, но в нем шевельнулась надежда, что старик в конце концов накормит его. — А ты знавал его, что ли? — Детку-то Данилу не только знавал. а на страшном суде господнем рядом судиться будем. Во, как я его знавал! Имщиком я был у него, по тайге возил. В голосе старика зазвучала желчная злоба, как шипение гада, которому отдавили хвост. — Как же! Одной кровью мы с ним мазаны! — Как так? «Ну уж это не твоего ума дело!» Старик многозначительно крякнул, ударил палкой в снег и смолк. «Слушай, дед, не накормишь ли меня?» Взмолил Петр Данилович и сплюнул накатившуюся голодную слюну. «Аж дурно мне, с утра не евши!» «Какая, может быть, в ночи кормежка? Ночь, спят все!» А, впрочем говоря, шагай в грабиловку, сейчас за мостом. Там баранки стряпают парни и подолгу не спят. Может, пофартит тебе?» Он снова бухнулся копной на лавку и забубнил, прислушиваясь к скрипу поспешно удалявшихся шагов. «Накормить?» Э, тоже выдумал. Так я тебя и накормлю». Поужинал колом по башке, и будь доволен, варначье отродье. Фу! И закрутились в старой голове воспоминания, чем дальше вглубь, тем ярче. Да, покойник был ухарь, Данила-то. Едем мы разбойной ночью с ним тайгой. Вдруг бубенцы чуть сбрякали, мы сейчас в трущобу. У меня в руке шкворень, у него кистень. Ну я-то на каторге отстрадал свой грех, а он змей золотищем откупился. Эхма.